Глава 44 Олеся. Счастье одно на двоих. «Мой адрес найти трудно было?» — усмехнулась я. «Нет, на это не понадобилось много времени», — нахохлился Кир. «Тогда в чем дело?» — удивилась искренне. «Если действительно я не была тебе безразлична, почему не приехал? Ну, не пустила бы на порог, конечно», — вздохнула я, вспоминая свою безграничную ненависть к нему тогда. Мог найти способ поговорить как-то. Знаешь, Женя ведь на этом не успокоилась. Пока я искал твой адрес, прошло больше месяца. И тут появилась она, заявив, что беременна после того, что я типа с ней сделал. Я был в шоке, но сказал, что она не на того напала, и пусть лучше подумает, где могла зачать этого ребенка. Но она сообщила, что намерена заявить в суд на меня за изнасилование, и что у нее есть свидетель. Что? «Там и свидетель был?» Слушала я с открытым ртом, словно смотрела «Дом-2». «Конечно!» — вспыхнул он, скрипнув зубами. «И?» Я ждала продолжения. «Этим свидетелем была ты, Олеся. Она сказала, что ты подтвердишь в суде факт нашей с ней близости». Он сморщился, словно раскусил червивое яблоко. Я молча переосмысливала то, что он сказал. «Как-то это теперь звучало двусмысленно». А что, если они и в самом деле тогда были близки? Неважно, кто был инициатором. Не исключено, что Женька сама, с нее могло остаться. Она периодически не ночевала дома, поэтому и к Кириллу могла подкатить запросто. Не придумала же она про беременность. Ну и что в итоге? Она была беременна от тебя? Не стала я ходить вокруг и около. «Да откуда от меня, Олеся?» – взорвался Кир. «Я же сказал тебе, что у меня с ней ничего не было». «Тогда чего она к тебе пристала, если ты ни при чем, Кир?» «Но ну, недаром же говорят, что дыма без огня не бывает», – психанула я, решив, что он вешает мне лапшу на уши, покрывая свой давний косяк. «Да откуда я знаю, что в ваших женских головах творится?» «Понятия не имею, почему она выбрала меня. Чего она хотела от меня? Замуж? Денег?» Он схватился за голову, изображая, что она сейчас взорвется. «Каких денег, Кир?» Ты сейчас богат, а тогда, насколько помню, деньгами не располагал. Напомнила я ему, что не выделялся он среди нас дорогой одеждой, да и деньгами не сорил. Да, дед не баловал меня, он сказал, что получу право распоряжаться деньгами только когда закончу учебу. Мы с Женькой как-то говорили про будущее, пока ты на кухне возилась. Видно, тогда я и проговорился про бизнес деда и свой счет в банке. Я сглотнула, не зная, как прокомментировать услышанное. Игра престолов прям никак не меньше. Пробормотала растерянная я, наблюдая, как Кир меряет шагами комнату. И чем все закончилось, первой нарушила молчание я. «Чем, блин? Денег ей дед дал», — усмехнулся он. «Но ты же говоришь, что у вас ничего не было. Твой дед тебе не поверил?» — удивилась я. «Мне-то он, конечно, поверил, только сказал, что судами чернить свою фамилию не позволит» вздохнул Кир. Но дед сначала потребовал, чтобы она прошла осмотр в консультации, где работала его знакомая заведующая. Беременность подтвердилась, правда, срок был больше, чем если бы у нас с ней что-то было тогда. Но уже бесполезно было. Она стала настаивать, что это уже не первый раз. В общем, деньги она взяла и подписала какие-то бумаги, которые подготовили юристы деда. Он снова маячил взад вперед. Пока вся эта канитель творилась, я не мог к тебе ехать. «Ты вон и сейчас не особо веришь», – продолжил он. «Мне сейчас сложно сказать, но, скорее всего, я вообще не стала бы с тобой разговаривать. Высказала вслух я свои предположения. Ну, а на фоне Жениной беременности и подавно. Я хорошо знал тебя, поэтому решил действовать по-другому. Я наблюдал за твоими достижениями и выжидал удобного момента. Создал галерею и организовал ту выставку, на которую отправил приглашение в ваш музей». «Ну, тут ты забираешь, Кир. Ведь могли отправить кого-то другого», рассмеялась я в шутку, погрозив пальцем. «Ничуть. Я указал экспозицию, в которой разбиралась только ты», Серьезно ответил он. «И что, хочешь сказать, что без работы я осталась благодаря тебе?» У меня вытянулось лицо. Вот жалоба посетительницы в мои планы не входила, но сыграла на руку. Я как раз размышлял, чтобы такое придумать но искал способ тебя заинтересовать. На такую подставу у меня ума не хватило бы. Грозовая туча воспоминаний отпустила Кира, и он уже мог улыбаться. Но с радостью воспользовался подвернувшимся случаем. «Да уж, Олеся Игоревна, живешь себе, никого не трогаешь, а вокруг тебя пожар страстей полыхает», — вздохнула я. Еще бы узнать, кто позаботился меня сосватать ослану, и тогда, надеюсь, смогу выдохнуть». «Не знаю». Кир наконец сел рядом. Скорее всего, просто увидели твою фотографию в ВКонтакте. А там ты на весь белый свет объявила, что едешь в Дагестан, а потом рассказывала про Махачкалу и планы поехать в Дербент. Ты же сама говорила, что он искал девушку, похожую на его первую любовь. Если это так, то на душе легче. Все же не хочется думать о людском коварстве. Женя добыла денег на кусок хлеба, чтобы родить, но она по нам прошлась как гусеничный трактор. Кусок хлеба у нее был, прищурился Кир. У нее же мама бизнесмен. Она на этот кусок нехилой ломоти ситрины положила. Он заправил мне за ухо прять волос и заглянул в глаза. Олеся, ты пока не приняла кольцо? Он выудил его из кармана и, взяв за руку, спросил: Выйдешь за меня замуж? Черные горошины зрачков в вареоле серебристо-голубого озера радужки замерли в ожидании словно пытались прочесть ответ без слов. Наверное, увидели «да» раньше, чем оно прозвучало, потому что колечко скользнуло мне на безымянный палец до того, как я хрипло ответила согласием, любуясь его красотой. Кир неожиданно вскочил, подхватил меня на руки и как сумасшедший крутанулся вокруг оси так, что у меня дух захватило. Я, обняв его за шею, зажмурилась, наслаждаясь его и своим общим счастьем. Потом мы целовались до тех пор, пока он снова не сбежал от меня в ванную. А когда вернулся, полез в ноутбук, сказав, что хочет прямо сейчас подать заявление и выбрать ближайшую дату бракосочетания. Я едва сдержала смех, представив, что ему два месяца придется скрываться от меня в ванной, но благородство оценила. «И как ты без моего паспорта заявление заполнишь?» напомнила я, что документы пока не найдены. «У меня же есть все твои данные». Не забывай, что ты работаешь в моей фирме. Подделан пальцем мой кончик носа. Видишь, как далеко скакнул прогресс. Можем отсюда подать заявление в любой ЗАГС. Выбирай, в каком хочешь стать с Черкасовой. В Ростове. Хочу в пролетарском ЗАГСе регистрироваться. Воспользовалась я возможностью выбирать. Как скажешь, хоть на Северном полюсе. Кир заполнял анкету за двоих. Твое желание сейчас — закон. Да. — хитро улыбнулась я. — Тогда...